За дверцей Ходиков. В тот вечер он вынес подарок к ужину и поставил рядом с ее тарелкой. Дорис уставилась на прямоугольный сверток, прижав ладошку к губам. «Господи, что это?» — спросила она с блеском в глазах, повернувшись к нему. «А ты открой, посмотри!» Дорис ловко разрезала острым ноготком ленточку и бумагу. Грудь ее вздымалась и опадала в такт участившемуся дыханию. Глядя, как она снимает с коробки крышку, Ларри закурил, прислонился плечом к стене. «Часы с кукушкой!» — в восторге вскричала Дорис, разглядывая подарок со всех сторон. «Настоящие ходики с кукушкой, как у мамы! Точно такие же висели на стене в мамином доме, когда еще был лжевпит». В глазах ее искорками заблестели слезы. Германии сделаны, сообщил Ларри, а чуть помолчав добавил. «Карл для меня раздобыл по оптовой цене. Есть у него знакомый, занимающийся часами, иначе я не смог бы». Тут он умолк. Дорис издала некий странный, негромкий звук. «Я говорю, иначе они оказались бы мне не по карману». Зло, сдвинув брови, закончил Ларри. — Что на тебя вдруг нашло? — Ты же получила часы, так? Точно такие же, какие хотела. Дорис смолчала, не выпуская из рук темно-коричневый деревянный ящичек, крепко сжимая его в ладонях. — Ну что на тебя вдруг нашло? — повторил Ларри. К немалому его удивлению, Дорис вскочила из-за стола и, прижимая часы к груди, выбежала из комнаты. Ларри сокрушенно покачал головой. — Ничем им не угодишь все они таковы, вечно чего-то да не хватает. Усевшись за стол, он продолжил ужин один. Часы с кукушкой оказались не слишком велики, однако их мягкое дерево украшало бесчетное множество затейливой резьбы, крохотных зубчиков и виньеток, и все это ручной работы. Сев на кровати, Дорис утерла слезы и завела часы. Время установило по часикам на запястье но вскоре, чуть поразмыслив, осторожно перевела стрелки на без двух минут десять и водрузила часы на комод. Осталось только посидеть и дождаться, пока кукушка не выглянет из-за дверцы прокуковать десять. Присев на кровать, сцепив руки на коленях, Дорис ждала. Ждала и думала о Ларе, и о его словах, и о своих словах, если уж на то пошло, тоже и сколько над ними не думала, не находила за собой никакой вины. В конце концов, нельзя же вечно слушать его, ни слова не говоря, в свою защиту. Нельзя же вечно всю жизнь плясать под чужую дудку. Дорис вновь поднесла к глазам носовой платок. Зачем, зачем он сказал о том, что раздобыл их по оптовой цене? Зачем ему потребовалось взять и разум все испортить? Если уж так, мог бы просто не покупать их. Пальцы сами с собой сжались в кулаки. Как он язвителен! Как придирчив, черт побери! Однако ходиком к небольшому ящичку с ажурной дверцей над циферблатом, с забавным резным кружевом по краям, негромко тикавшему на комоде, она была искренне рада. За дверцей терпеливо ждала своего часа кукушка. Может, она, склонив голову на сторону, Слушает, караулит первый удар часов, чтобы непременно выглянуть вовремя. А чем она, прокуковав, занимается? Что делает целый час? Спит? Ладно, вскоре Дорис увидит ее и сможет спросить. И Бобу часы непременно покажут. Бобу они понравятся, безусловно понравятся. Он любит старинные вещи, даже марки и пуговицы. Конечно, это не слишком удобно, но, к счастью, Ларри вечно торчит в конторе если бы еще не звонил временами, чтоб. Часы зажужжали, вздрогнули, резная дверца в тот же миг распахнулась, и за дверцы плавно, проворно выскользнула кукушка. Остановившись, кукушка, важно, с достоинством огляделась вокруг, окинула пристальным взглядом Дорис комнату, мебель. «Да, ведь кукушка в первый раз видит ее». Улыбаясь от радости, Дорис поднялась на ноги и застенчиво подошла к ней. «Давай же», — сказала она. «Я жду». Кукушка открыла клюв, зажужжала, зачирикала в быстром ритме и, чуть поразмыслив, скользнула назад, а дверца за ней с негромким стуком захлопнулась. В восторге Дорис захлопала в ладоши, закружилась на месте. Кукушка оказалась замечательной, просто чудесной, а как оглядывалась, как изучала ее, как оценивающе рассматривала, сомнений быть не могло. Дорис пришлась ей по сердцу. И сама, разумеется, полюбила кукушку всей душой, с первого взгляда. Кукушка за дверцей ходиков оправдала все ее ожидания целиком. Подойдя к часам, Дорис склонилась над крохотной дверцей, приникла губами к резному дереву. «Слышишь меня?» Смущенно, с запинкой, прошептала она. — По-моему, ты самая чудесная кукушка на свете. Надеюсь, тебе здесь нравится? Расправив плечи, высоко подняв голову, она отправилась вниз. А вот у Лари с часами отношения не заладились с первого дня. Дорис утверждала, будто все дело в том, что он их заводит неправильно. А часам не нравится, если пружина постоянно заведена от силы наполовину. Тогда Ларри предоставил ей самой заводить механизм. Кукушка выглядывала наружу каждые четверть часа, сна, ослабляя пружину. И потому кому-нибудь постоянно приходилось следить за ней, заводить снова и снова. Дори старалась изо всех сил, однако частенько забывала завести часы вовремя. И тогда Ларри, с нарочитой усталостью, отшвырнув газету, вставал, шел в столовую, Снимал резной ящичек со стены над каминной полкой и заводил их сам, причем неизменно придерживал дверцу большим пальцем. — Зачем ты прижимаешь пальцем дверцу? — как-то спросила Дорис. — Так полагается. Дорис подняла бровь. — Да ну, а может, ты просто не хочешь, чтобы кукушка выглянула, пока часы у тебя в руках? — А что, если и так? — Может, ты ее боишься? Ларри, расхохотавшись, повесил часы на стену, опасливо отпустил дверцу и незаметно для Дори оглядел палец. Подушечку пальца все еще украшал красноватый след. Шрамик. Чей же клюв мог оставить его? Однажды, субботним утром, пока лари торчал в конторе, трудясь над какими-то исключительной важности бухгалтерскими ведомостями, В парадную дверь позвонил Боб Чамберс. Дорис, как раз принимавшая душ, поспешно вытерлась, накинула халаты и поспешила к парадному входу. Боб, широко улыбаясь, остановился в дверях. Привет, сказал он, оглядываясь по сторонам. Все в порядке, Ларри в конторе работает. Вот и прекрасно, обрадовался Боб, не сводя глаз с ее стройных ножек под подолом халата. Ты нынче просто красавица. «Но-но!» — со смехом прикрикнула на него Дорис. «Может, я вовсе зря пустила тебя на порог?» Изумленные, оба с легким испугом, взглянули один на другого. «Если хочешь», — неуверенно сказал Боб, — «я лучше...» «Нет-нет, Бог с тобой», — возразила Дорис, ухватив его за рукав. «Только не стой на пороге, дай дверь закрыть. Сам знаешь, это миссис Питерс из дома напротив». Боб шагнул вперед, и Дорис захлопнула дверь. «А я хочу тебе кое-что показать», — сообщила она. «Этого ты еще не видел». «Антиквариат?» — заинтересовался Боб. «Или что-то другое?» Подхватив гостя под руку, Дорис подвела его в столовую. «Тебе понравится, Бобби», — округлив глаза, прошептала она. «Надеюсь, понравится. Понравится обязательно, наверняка». «Они... она... так много... так много для меня значит!» «Она?» — Боб сдвинул брови. «Кто она?» Дорис расхохоталась. «Да ты ревнуешь! Идем!» Остановившись перед камином, оба подняли взгляды к часам. «Сейчас, еще пару минут, и она выглянет!» «Вот, подожди, увидишь ее сам! Я знаю, вы с ней прекрасно поладите!» «А Ларри о ней что думает?» А вот с Лари они друг друга не любят. Порой, когда он дома, она носа наружу не кажет, а Ларри жутко злится, если кукушкой не закукует вовремя. — Он говорит? — Что говорит? Дорис опустила взгляд под ноги. — Всякий раз говорит, что его ограбили, пусть даже часы достались ему по оптовой цене, — сказала она и вдруг снова заулыбалась. — Но я-то знаю, кукушка молчит, не выглядывает, потому что не любит Лари. Вот когда я дома одна, она кукует мне каждые пятнадцать минут, хотя на самом деле должна куковать только раз в час». «Нет», — окинув взглядом часы, — продолжала она, — «мне кукушка показывается, потому что хочет меня увидеть, потому что мы с ней разговариваем. Я ей рассказываю разные. Конечно, мне очень хотелось бы повесить часы наверху в своей комнате, но это как-то, словом, так не годится». На парадном крыльце загремели шаги. Боб с Дорис в испуге переглянулись. Ларри, кряхтя, распахнул входную дверь, опустил на пол портфель, снял шляпу и только после заметил Боба. Глаза его сузились. — Чемберс, будь я проклят, ты что здесь забыл? — процедил он, войдя в столовую. Дорис, беспомощно запахнув ворот халата, подалась назад. — Я... — начал, Боб. — То есть мы... Осекшись, он оглянулся на Дорис. Внезапно часы зажужжали, и выскочившая наружу кукушка закуковала. Закуковала весь голос. Ларри шагнул к часам. — А ну, заткнись! — рявкнул он, грозя птичке кулаком. Кукушка разом умолкнув, спряталась в домике. Дверца со стуком захлопнулась. — Вот так-то лучше! — подытожил Ларри и перевел взгляд на Дорис с Бобом. Безмолвно, Замерших рядом. «Я просто зашел взглянуть на часы», — объяснил Боб. Дорис сказал, они старинные, редкие и... «Чушь! Я сам купил их. А ты убирайся отсюда», — оборвал его Ларри, шагнув к нему. «И ты тоже», — бросил он Дорис. «И часы эти черта вы с собой заберите!» Однако тут он сделал паузу и задумчиво почесал подбородок. Хотя нет, часы не троньте, они мои. Я их купил и оплатил из своего кармана. За несколько недель, минувших после ухода Дорис, Ларри с кукушкой не взлюбили друг друга сильнее прежнего. Во-первых, кукушка почти не показывалась из-за дверцы, порой даже в 12 тот час, когда ей предстояло больше всего работы. А если вообще удосуживалась выглянуть, то подавала голос всего раз-другой, не разбирая, который там теперь час. Вдобавок в ее голосе неизменно звучали упрямые, несговорчивые нотки, так что, слыша резкие крики кукушки, лари всякий раз вздрагивал и даже немного злился. Злился, однако часы заводил аккуратно. Мертвая тишина в доме, ни звука чужих шагов, ни разговоров, ни стука оброненных вещей, здорово действовала на нервы. Настолько, что даже тиканью ходиков будешь рад. Однако кукушка ему не нравилась совершенно, и порой, затевая с ней разговор, лари высказывал ей все, что о ней думает. — Слушай, — сказал он однажды поздним вечером, обращаясь к закрытой дверце, — знаю, знаю, ты меня слышишь. Эх, отослать бы тебя назад немцам в этот самый их Шварцвальд. Сделав паузу, он прошелся из угла в угол. Интересно, что они там сейчас делают, особенно этот сопляк со своими книжками и старинным барахлом. — Увлечение стариной? Что за занятие для мужчины? — Антикварные безделушки — это для баб! — процедил он сквозь стиснутые зубы. — Ну, верно я говорю. Часы безмолствовали. Подойдя к ним, Ларри остановился напротив. — Верно я говорю, — прорычал он. — Или тебе вообще сказать нечего? Стрелки на циферблате часов приближались к 11. До начала нового часа оставалось меньше минуты. Ладно, подождем до 11. А вот после я желаю услышать, что ты можешь ответить. А то в последнее время после ее ухода ты что-то неразговорчиво. Кривая улыбка на лице Лари сменилась злобным оскалом. Может, без нее тебе здесь больше не по нотру? Ничего, я за тебя заплатил, а значит, хочешь не хочешь, вылазь, вылазь и кукуй, слышь меня. Настало одиннадцать. Издали с окраины города донесся сонный, басовитый бой огромных часов башни над зданием Мэрии. Однако резная дверца не отворилась, даже не дрогнула. Минутная стрелка двинулась дальше, а кукушка все не показывалась. Сидела себе где-то там внутри, за дверцей, Молчала его снидуло. Ладно, как хочешь, как пожелаешь, пробормотал Ларри, поджав губы. Хотя это, знаешь ли, просто нечестно. Куковать каждый час твоя обязанность, твоя работа. Каждому в жизни приходится делать то, что не по душе. Опечаленный, он отправился в кухню, открыл огромный блестящий малью холодильник и, наливая себе выпить снова задумался о ходиках сомнений быть не могло кукушка должна обязана куковать есть рядом дорис или нет небось дорис ты ей кукушки с самого начала пришлась по душе вот они и спелись в первый же день и боб ей надо думать тоже понравился сразу с первого как говорится взгляда то то наверное счастливы будут они втроем дорис боб и кукушка покончив с выпивкой лари открыл выдвижной ящик под раковиной, отыскал молоток и, не торопясь, вернулся с ним в столовую. Ходики над камином негромко тикали, промотали что-то себе под нос. — Гляди, — сказал Ларри, взмахнув молотком. — Знаешь, что это у меня? А знаешь, зачем? Я им кое-что сделаю и начну с тебя первой, Вы ведь все трое — пташки одного полета, — с улыбкой добавил он. Кукушка в часах не откликнулась. «Ну что, выглянешь? Или мне самому тебя вытащить?» Часы негромко зажужжали. «Слышу, слышу, ты там! Хватит отмалчиваться, пора и голос подать. За три недели молчания ты задолжала мне. Дай-ка прикинуть!» Дверца в часах распахнулась. Стремительно вылетевшая наружу кукушка пулей метнулась прямо к нему. Ларри, смотревший под ноги, задумчиво морщил лоб, вскинул голову, и кукушка ударила его точно в глаз. С оглушительным грохотом рухнул он на пол вместе с молотком и придвинутым к камину креслом. Крохотная птичка на миг замерла, не сводя с него взгляда, а после также стремительно отпрянула назад, скрылась в домике, и дверца за ней накрепко затворилась. Человек, растянувшийся на полу, лежал без движения, с неестественно вывернутой головой. В комнате не слышалось ни звука, ни шороха, кроме, конечно же, негромкого тиканья ходиков над камином. «Понятно», — проговорила Дорис, изменившись в лице. Боб обнял ее за плечи, легонько привлек к себе. «Доктор, можно вопрос?» — сказал он. «Разумеется», — кивнул доктор. «Легко ли сломать себе шею, упав с такого вот невысокого кресла? Тут ведь и падать всего ничего. Может, дело тут не в случайности? Может, на самом деле это...» «Самоубийство?» — доктор задумчиво почесал подбородок. «О подобном способе свести счеты с жизнью я еще не слыхал. Нет-нет, точно вам говорю. О самоубийстве тут даже речи не может быть. Несомненный несчастный случай». «Я вовсе не о самоубийстве», — пробормотал Боб себе под нос, взглянув на часы над камином. «Я совсем о другом». Однако его никто не услышал.